в альбом Илечевскому Мой друг, не славный я поэт, хоть христианин православный. Душа бессмертна, слова нет моим стихам удел не равный, и песни музы своим равной забавы резвых юных лет погибнут смертью забавной. И нас не тронет здешний свет. Ах, ведает мой добрый гений, что предпочёл бы я скорей бессмертию души моей, бессмертию своих творений. Не властным и в судьбе своей, по крайней мере, нет сомненья сей плод небрежный вдохновенья без подписи в твоих руках на скромных дружества листках уйдёт от общего забвенья. Но пусть напрасен будет труд, твоей дружбой оживлённый, мои стихи пускай умрут. Гласс сердца, чувство неизменны, наверно их переживут.